Воинская проучка Четвертый царевич пришел за релисом с дюжиной подначальных. Ребята были на подбор. Плечистые, ясноглазые, кольчуги блестели, как чешуя. Чистые плащи, налатники с иголочки. Добрые молодцы выстрелились снаружи. В переднюю крылесу гадияр вошел один. «Славься, великий брат, любимый богами!» «И ты славься во все дни!» Осрамитель нечестия, опора царства, мощь трона. Эрелис встречал воеводу порядчиков, как подобало. Сидел в важном кресле, облаченный в кафтан черного сукна. Вышивка на груди повторяла лествичное клеймо. По сторонам замерли косохлёстый Сибир. Сзади ознобиша. За ним взволнованный Ардван с церой и писалом в руках. «Невлин?» Одетый для похода и воинства, опирался рукой о громоздкую кожаную кису. Гайдиар поднял бровь. «Ты так боишься за нашего брата, добрый Трайктрин? Неужто в моем городе наследнику царства что-то может грозить?» Красный боярин почтительно склонил голову. Приговор владыки обязывал его наставнически указывать релису но в присутствии площадника он был ничтожен. «Я тоже сомневаюсь, что тебе стоит так уж пристально опекать меня, сын Сиги», — сказал Арилис. И улыбнулся Гайдияру. «Надеюсь, доблестный брат, ты не оскорбишься присутствием моего Рынды. Он со мной по завету славнейшего мужа, чья память священна». Гайдияр отмахнулся. «Не объясняй ничего, великий брат. Тебе достаточно пожелать». Из спаленки Эльбис не доносилась ни шепотка. Царевны Андархайны, полные кротости, чуждаются забот воинства и правления. Лишь у ковровой полости, отгородивший вход, сидела бдительная арипея. Училась плести знаменитое выскерихское кружево, перемежала остроносые челноки, как показал Сибир. Эрелис -э прихлопнул ладонями по золоченным ручкам и встал. Качнулась шелковая плеть, расторопный серьга подоспел с парчевой шубкой, Принялся одевать, зеночка. Это Невлин ждал Гайдеяра в полном облачении для выхода. Это Гайдеяр явился к высшему брату во всей воинской справе. Рожденные для трона не ждут никого. Учтивость будущего царя в том, чтобы слуг зря не томить. Пока серьга суетливо застегивал пуговки, Гайдеяр прошелся по палате туда и сюда, «Я не искусен писаниями, как твой райца», — сказал он Эрелису. «Но и я вздыхаю по старине. Когда цари прогуливались в одиночку, ограждаемые лишь скромностью подданных», — Эрелис отмолвил. «Андархи еще помнят, как младенец Аотх играл с детьми рыбаков. Ван, полагает, из этого и родилась басня о его чудесном спасении». Четвертый царевич даже остановился. «Неужели ты веришь в подобную чушь, брат?» «Люди верят», — пожал плечами эр -элис. «Но я всего лишь к тому, что благословенный обычай еще не погребен глубоко. Он как семя. Может и прорасти». Гэдияр преувеличенно испугался. «Только прошу, не начинай взращивать его прямо сегодня. Вот сядешь в Шигардае, тогда и делай, что пожелаешь. Там уже моего ответа не будет». Азнабиша почтительно кашлянул. Эрелис, оправлявший пояс ножными оглянулся через плечо. «Да, Мартхе. Если мне будет позволено краткое слово в присутствии государей...» «Сказывай, райца». «Только от сотворения мира не начинай», — хмыкнул великий порядчик. Азнабиша улыбнулся в ответ. «Я отважусь помянуть лишь Гедаха Третьего, побеждавшего на Западе и Востоке. Мы примером читаем, когда этот царь выехал из Лапоша, Его сопровождало четыре красных боярина и еще 10 бояр. Иногда полагают, что с Гедахом отправилось всего 14 мужей, но это неверно. Каждый боярин возглавлял собственную дружину и домашнее войско, ратников, телохранителей, оруженосцев. Гайдиар замотал головой. «Воистину, брат! Ван зря усердствует, подбирая книги для твоей шагардайской судебни. Мартхе наверняка уже все их выучил наизусть, и готов носить за тобой меч законности. А вот эту броню кто потащит?» И указал на кису, вместившую потешное оружие и доспех. Обнадеженный Невлин шагнул вперед. «Почту за высшую честь!» Следом, чуть отстав, высунулся серьга. Косохлесты и не сдвинулись с места. Плох, рында занявший руки поклажей. Эрлис нахмурился, потянулся их кожаной лямке. «Моя броня? Мне нести. Так не уступ нас учил». Гайдиар терпеливо кивнул. «Сегр не уступ, воистину, достоин всех похвал, что расточает молва. Но здесь не дружина. Зачем людям витись, навьюченные орудиями странствия и войны? Они хотят видеть правителя. Отсигни, боярин, не выставляй нас дикарями, лишенными почтения к сидине. И ты поди прочь, ретивый слуга». «Здесь воинские дела не тебе по уму. А ты, брат, возьми на заметку. Пора приблизить оруженосца. Вот рында у тебя выучены толково, хвалю». И не удержался, вернул. «Хотя мне почем знать. Я-то никогда телохранителей не водил». Проходы за пределом царских жилищ сразу показались не бывало безлюдными. Прохожие мелькали в отдалении, куда чаще и ближе возникали полосатые плащи. Вплотную были допущены лишь многократно проверенные, надежные, достаточные выскерекцы, загодя ломавшие шапки, и порядчики, одетые, как миряне, а знобиша почти всех знал в лицо. В пустых улицах гулял ветер. Унылый, сырой, пронизывающий насквозь, охобень жаркий и душный в хоромах превратился в осенний тонкий листок. К выходу на Исат из набиш уже ничему не дивился, однако пришлось. Расчищая путь великому брату, Гайдиар не посчитался ни с купеческими разрядами, ни со сродством товара. На прилавках вдоль главного хода копченые мякиши лежали в невозможном соседстве с мехами и шигардайским сукном. Купцы выкликали товар, но в голосах не было задора и наглости, Все те же порядчики, скорым шагом опередившие свиту, представляли горожан, вышедших за покупками. А на мостиках, что покачивались над эсадом, даже и порядчиков не было. Оглядывая площадь, ознобиши не увидел ни подвыси, ни скоморохов. Зато из скальных нор незримой земли наверняка смотрели взведенные самострелы. Вдруг кольнуло стыдом. Из чего бы? Совсем удержать оказалось невозможно только мезоник. «Мартхе!» — крикнул копчик «Опять тебя, что ли, в расправу ведут?» Другие голоса, такие же тонкие и нахальные, отозвались смехом. «А в спичиковку придешь, Мартхе?» Бродяжки опасались лезть под ноги гайдияру но от простых порядчиков утекали, как дым. «Ответь!» — разрешил релиз негромко. Азнабиша махнул рукой копчику, возникшему уже в другом месте. Кивнул, улыбнулся. Еще один мезонько все-таки замешкался на пути праведных. Лохматый оборвыш водил по городу красавицу Нерыжень. Показывал ходы-выходы. Вдруг пригодятся. Ну и не поспел удрать вовремя, когда девушка задержалась возле прилавка. «Хочешь с нами, сестрица?» — позвала Релиз. «Подезнай, к кому в действительности обращался». Нерыжень склонила голову по-воински. Подошла. о, -о, -о" обрадовался Гайдияр. Взял у порядчика кису с доспехом, навьючил на худенького служку. «Приметь этого малыша, великий брат мой! Драться зол, говорят!» И сметлив, Мартхееву даже грамоте подучил. «Верно, Мартхе?» «Чего доброго, оруженосца себе вскормишь!» Релиз кивнул. «Я подумаю...» Мезонько согнулся под тяжестью, но зашагал дальше без звука. Лестница, семью забегами спускавшаяся к прежнему дну, стыла безлюдная. Над изломанными утесами зеленого ожерелья билась на промозглом ветру знамя с красной лесой. Там готовились к походу кощеи, но на дальнем исаде нынче не было торга. Эка важность. Один день небось обождут. Посреди открытого спуска ветер выжимал слезы. Шагая по крепким плахам ступени, Азнабиша щурился на бутырку. У подножья былого островка возился человечек, издали подобный жуку-навознику из грибных пещер Коряжина. Катил большой обляк, натужно, упорно. Вот довершил круг, начал новый. Азнабиша вдруг задумался. Увидит ли еще с высоты бутырку и гавань? Что-то случается в последний раз, а нам не вдомек. Я играл с охотничьим псом, а вечером он гнал зайца и напоролся на сук. Я проснулся в зимовье рядом с родителями, не ведая судеб того дня. — Где второй твой вместник? — спросил Орелис негромко. — Счет-то обученный. А повернулся к Ордвану. — Где Тадга? Краснописец чуть не выронил церу. — Я ему сказал? — Слово твое призывное передал? — Не моё строго поправил изнабиша. — Государева, где Тадга? — Сказал, живой ногой поспешит. — Брезгуешь, брат, шелковую плеточку растрепать, — улыбнулся гайдияр Смерды не ценят мягкой руки. Его порядчики смотрели вперед, глухие к разговорам царевичей. «А что, сестрица наша, драгоценная Эльбис, совсем не показывается?» — весело продолжал четвертый наследник. «У владыки сидели, словечка не проронила. Здорово ли, голубка нежная, часом? Не заскучала ли?» Мезонька, обремененной воинской ношей, ниже стряхнул на глазальниные вихры. Релиз медлительно проговорил. «Некогда, сестрица, скучать» мой Мойрайца ей книги принёс о праведных жёнах. А когда не читает, рукодельничает сидит. «Поди всё свадебные рубашки кроит!» — пуще развеселился Гайдеяр. «Просто не подушки кружевом обшивает!» Азнабиша приблизился к отчаянию. До бутырки оставалось не менее полуверсты. Эрелис ответил ровным голосом. «О девичьих заботах расспрашивай матушку Алушу. «Я так скажу. Под кольчужник, что ныне со мной, вышел из рук сестры. Скоро ты проверишь, ловко ли он на мне сидит». «Проверю», — кивнул Гайдиар. Ближе к воротам островной крепости Азнабиша смог лучше разглядеть одинокого трудника. Тот остановился на почтительном удалении, кланяясь в землю. Былой тягун, заросший волосами и бородой, одетый в немыслимое гуньё, Смог возвыситься очистки затков к новым, более почтенным делам. В бочке тяжело переваливались кольчуги, засыпанные песком. Так с броней сводили ржавчину. А на миг встретил взгляд парня. Опаленный смотрел смелый и бодро. Забитого двух небитых дают. Дорожка, выкатанная кругом бутырки, еще замкнется поясом прежней службы. Избывший слабость больше не оплошает. Ворота распахнулись навстречу. Во дворе торжественным строем, грозные с копьями наголо вытянулись порядчики. Кажется, все незанятые в городе и у островов. Их было много, больше, чем ожидала знабиша. Ох, тому, кто вздумает нарушить мир Выскирига. Ох, те тому, на кого в забыль разгневается четвертый царевич. "Слався!" рявкнул Гадияр. «Славься!» — прокатилась по двору, отдалось от каменных стен. Порядчики стукнули в землю пятками копий, подняли перед собой острия. Эрелис ответил мечом. Пошел вдоль ряда, благодаря за воздаяние чести. гайдияр шагал с ним, строгий и любезный хозяин. «Я стол приготовил», — сказал он, когда Эрелис вернул меч в ножны. «Не желаешь, великий брат, с дороги перекусить от скудости нашей?» Азнабиша стоял, убрав руки в нарукавники, хранил внешнюю безмятежность. Эрелис ответил. «Ты гостеприимен и щедр, добрый брат, но по временим стал истыловать. Я в дороге славно размялся, хочется в деревянные мечи погреметь, в кожаные шеломы ударить. Покажешь ли лодочный сарай, о коем мой райца рассказывал?» Просторная палатка почти не изведала перемен. Лишь стены украсились новыми щитами вместо измочаленных в потешных боях, да деревянный пол лоснился пуще былого. На этом полу некогда испустили дух два пленных разбойника. Галуха, напуганный смертью, искал заступы и релиза, но в итоге бежал. Я навсегда провожал его у верхних ворот и как в воду глядел. Купца разбили на бердоватом, Галуху свели, и след затерялся. Мезонька сложил кису, развязал горловину. Азнабиша вздохнул облегченно. С гайдеяром под гулки кров вошел лишь обора. Ардван поставил в углу раскладную скамеечку, Принесенную в заплечном мешке. Это была одна из милостей, дарованных у вечному райце. Азнабиша благодарно сел. Ардван встал рядом. Мезонько примостился у ног. Нерыжейско с косохлёстым ловко и быстро облачали Ирлиса в потешный доспех. А Бора стянул с Гайдеяра сапоги, бережно сложил кафтан царевича верхнюю рубаху и споднюю. Ни шлема, ни рукавиц, лишь татуировка с плеча на грудь, красивый узор с окончанием стрелкой. Видя это, Эрелис потянулся к застежке на щечников, но Гайдиар остановил. «Если и меня до черна, по делам будет». И добавил как-то очень мягко, дружески, видя, что Эрелис не спешит убирать руку. «Оставь, родич. Ты надежда державы, я не прощу себя, если случайно причиню тебе вред». У Эрелиса, обычно бледноватого, выступил на скулах румянец. Они приветствовали один другого взмахами мечей, и Азнабиша успел забыть о мерзкой слабости, о гудящих ногах, схватку праведных увидишь не всякий день. А увидев, не скоро позабудешь. Если когда-нибудь они столкнутся в ненависти и вражде, выйдет даже страшнее боя дружин. И главное, унять некому будет, как сам гайдияр когда-то унял двоих воевод. «Времена царей-воителей миновали», — отбивая удары, рассуждал четвертый наследник. «Меня это не радует, но это так. Вряд ли ты сам поведешь в бой полки, брат. Тебе важнее умение защищаться. Поэтому покажи мне, как ты нападаешь». Сам он сражался оружием, когда родители Релиса еще не знали друг друга. Он говорил легко и спокойно, не теряя дыхания. Десница играла дубовым мечом, как лучинкой. Эрелис -э помалкивал, сжав кожаными рукавицами черин. А им любовался. Сперва это был бой как бой. Мечи с треском сшибались, нанося и отражая удары. Щепки в стороны не летели, но воздух гудел. Косохлёст наблюдал. Пристально и спокойно. Потом взялся помогать короткими безотчётными движениями. А мезонька и нережень разом зашипели сквозь зубы. Эрелис начал выдыхаться. Он терял силы гораздо быстрее, чем дома. Гайдиар, едва вспотевший, был лёгок и скор. Рука не ведала устали. Эрелис уже будто мешок взвалили на плечи. И знай, подбавляли песка. Заменки два опытных витязя это вмиг уловили. Третий сын державы ещё упорствовал. Но его попытки напасть лишились пыла и смысла. Азнабиша, сросшийся душой со своим государем, тяжело сглотнул. Горло распирала сухая боль. Черная пятерь, каменная стена, непослушный канат, замлевшие руки. Отчаяние, бессилие. Азнабиша опустил голову, пытаясь ровно дышать. Даже светочи по стенам как будто пригасли стали коптить. Здоровую руку сжала крепкая маленькая ладонь. Стало легче. Ордван тихо всхлипывал, он не знал, что происходит, но ему было страшно. Красный тигеля и релиса промок темными пятнами, жутковато напоминавшими кровь. Воздух рвался из груди со стоном и хрипом. Он не сдавался. Пытался рубить, как некогда показывал Сегар. Косохлёст уже не приплясывал. Не дергал плечом, сжимал кулаки с недаемой беспомощной яростью. Два царевича в лодочном сарае творили не просто воинскую проучку. Матерый. Объяснял щенку, насколько тот еще был слаб и ничтожен, чтобы на будущее покрепче запомнил. — А вот так, не хочешь, малец? — И вот так еще. — И вот так. — Государь, — не выдержал косохлест. — Довольно? — Да. Спотыкающийся релиз лишь мотнул головой. Гэдияр улыбнулся, перебросил меч в левую руку и наконец стал показывать свою настоящую силу. Выведи ему таких релисов хоть десяток, он прибыли не заметит. Кто здесь меч державы потомок завоевателей, А кто дитя неразумноное? Он гонял релисы из угла в угол как хотел. Вот и релиз не удержал равновесие с трудом встал, метнул себя вперед на последних еще сберегшихся искрах. Перед его бешеной вспышкой гайдияр прянул назад, раскинул руки, позволил коснуться себя. Расщепленный кончик меча оставил двойную ссадину на груди. Гайдиар картинно бросил оружие. «Твоя взяла, великий брат. Твой рынды и вправду непобедимый удар тебе показал». Косохлёст оказался подле Лейрелиса быстрее, чем Азнабиша успел о чём-то подумать. На третьего царевича больно было смотреть. Но он отстранил заменка, повернулся к Гайдияру, приветствовал его мечом, прохрипел «Спасибо за науку, доблестный брат!» И согнулся пополам. Желудок пустой с утра вывернуло даром. Почесть в бутырке Обычный съестной оброк, доставленный с исада Азнабиши запомнилась скверно. За высоким столом было место лишь Гайдияру и его великому гостю. Азнабиши с косохлёстом сидели в блюде, еда на стороне молодого рында осталась почти нетронутой. Нерыже не повезло больше. Старшина Абора выставила её вместе с плохо соображающим, потрясённым ордваном кормиться у мирских служек – кузнецов, портомоек и стряпок. «Да гальца Лохматова забери, пока от чего не стащил». Гайдеяр отлично знал, кто скрывал себя под нечесанными вихрами и драным кафтанишком, но для обычных порядчиков это была тайна, а сохранение тайны требует платы. Эрелис -э сидел подле Гайдеяра, спокойный, обыкновенный, ел с ним из блюда, беседовал, временами смеялся. «Ты, великий брат, нечасто покидаешь хоромы», — сказал Гайдияр, когда гости засобирались домой. «Ныне поди резвый ножки стоптал, да со мной мечом намахался. Может, а Батурови лишь поседлать?» «Прости неучтивого. Грешен я святому огню. Своей привычкой живу. Умел позаботиться так, что и не придерешься». «Нет греха в обычае неутомимого воина», — ответил Эрелис. «Оставь беспокоиться, брат». Мои сапоги добротно разношены и не набили мозолей. А вот к седлу я не слишком привычен, свалюсь еще, нос расшибу. И сад выглядел совсем как утром. Может, лишь порядчики, поуспокоившись, держали народ чуть менее строго. С краю площади, где над головой дымила в стене калашная печь, долетала песня глиняной дудки. «Я хочу послушать», — сказал вдруг релиз и, не глядя на кривившегося Гайдеяра, пошел сквозь ряды. Обученные порядчики устремились на выпередки. Угол под печью, где собралось простолюдие, вмиг опустел. Когда приблизились царевичи, слепой Сойка стоял на коленях, прижав к груди умолкшую дудку. Корзина его обычное седалище валялась поодаль, перепуганный взъерошенный копчик держал Сойку за плечо. Птенцы в кулаке, зависшие между жизнью и смертью. Это тебе не в порядчиков рыбими головами кидаться. «Приветствуй, государь государьей, дурак!» — подсказала Бора. «Госу!» — заикаясь, выговорил Сойка. Младший так и стоял, приоткрыв рот. Эрели смог приказать страже но шагнул сам. Без лишнего слова поднял слепца, усадил на корзину. «Я сирота, как и ты!» «Сыграй для меня!» И Сойка вдруг успокоился. От ровесника веяло пониманием одиночества и невзгоды. Уличному гудцу было некогда толком раздумывать. Он поднес к губам дудку и заиграл. Слова обычно пел копчик, сейчас он не отважился подать голос, но велика ли беда. Песню и так знал весь Выскерик. «Отец мой с юности рыбачил, он чтил кияны небеса, и неизменная удача ему дышала в паруса. Он сеть забрасывал в пучину, а мать сидела на руле. Они с собой не брали сына, я оставался на земле. Я мчался в гаваним навстречу к исходу солнечного дня. Мы коротали каждый вечер в уютном доме у огня, и вот однажды утром ранним они растаяли во мгле. Отец веслом плескал в тумане, а мать сидела на руле, в тот вечер ждал я, как обычно, но их не выпустил туман. За слишком щедрую добычу отплату стребовал киян, имущество расхватало злая родня. Куда податься малютке? Где заступы искать? Мой дальний дядя взял наследство, к нему был милости в закон, а я в тот день простился с детством из дому, выставленный вон. С тех пор темны мои дороги, И крошки хлеба нет во рту, Над нами царь, на небе боги, Но кто пригреет сироту?» Глиняный пузырь в руках сойки Плакал и горько смеялся На весь исад, Притих огонь, гудевший в печи, Смолкли вечные копельники, Повременили ронять сырость И талое крошево. «Былым друзьям отшибла память, Я был своим, а стал ничей, Глядят незрячими глазами, моих не слушают речей. Лишь отворачивают лица, мол, знать не знали, отродясь. Чужим злосчастьем заразиться превыше совести, боясь. На самом деле рыбаки своих в беде не бросают, но на то песня, чтобы преувеличить, остерегая от зла. Сиротка чахнул и мерз на пороге, через которые ему больше не было ходу. Скорей бы ночью непогоже из тьмы кияна выплыл челн, Ветрило серую рогожу тотчас примечу среди волн. Ко мне отец протянет руки, а мать направит бег челна, И берег, поймище разлуки, навеки скроет пелена». Эрелис -э молча слушал. Сойка, подхваченный внезапным наитием, неуловимо поменял голосницу. Обездоленное дитя выпрямилось, проламывая над собой своды. Начало восхождение к великой судьбе. Слова сочинили позже, но кое-кто утверждал, будто они прозвучали там. И тогда царь не носит с собой денег. Ему нет нужды в серебре. Эрелис -э покосился через плечо. Азнабиша с его неловкой правой рукой убоялся промешкать с завязками, Протянуло Релису весь кошель, ну а тот, подавно не стал отчитывать мелочь, бросил бархатный мешочек на колени слепцу. Прошуршали шаги, ощущение чего-то огромного, склонившегося к сойке, растаяло, отдалилось.